Глава 98. Повелитель меча Чон Муджин. Прошла неделя со встречи с нам Гуджином. В течение этого времени Кан У был сосредоточен на тренировке в создании чистой энергии. Он применял изученную технику во время еды, питья и даже во время сна. И не надо сказать, за это время он продвинулся довольно далеко в правильной концентрации магии внутри своего тела, Все вложенное в тренировки время было потрачено не зря и окупилось видимым результатом. Размер чистой энергии день ото дня становился больше, и он постепенно привыкал к способам управления этой силой. Но когда же я смогу достичь наивысшей степени демонического обличия? Он научился создавать чистую энергию размером с кулак, но до сих пор не выполнил последние условия для получения особой силы шестого ранга. Интересно, когда же это произойдет? Он вкладывал в это все усилия, а, разумеется, находился в предвкушении. Кан-У, продолжая практиковаться, открыл кто состояние. Он по-прежнему обладал 103 единицами магии, даже использовать технику концентрации сил больше не становилось. Видимо, мне не хватает магии. В отличие от морек, магии нельзя было получить естественным путем. Разумеется, находясь в аду, где все было окутано магией, это представлялось возможным, но не здесь, не на Земле. Сейчас размер чистой энергии увеличивается за счет концентрации в животе. Кан-У сгустков магии. Создание чистой энергии тоже непременно есть предел. Момент, когда все имеющиеся в нем магия превратится в чистую энергию, силу для ее создания будет неоткуда брать. Более того, он до сих пор не мог высвободить всю запечатанную Манманжон, а высасывание магии из монстров после достижения 100 единиц не приносило никакой пользы. Интересно, какие еще есть способы преодоления проблемы 59 уровня? Чем выше становится уровень, тем больше высвобождается Манманжон, способный естественным путем повысить количество маги. Кто знает, но вдруг ему удастся преодолеть эту проблему благодаря случайно полученным бонусным очкам. Необходимо найти действенный способ. Он смог узнать последние условия достижения наивысшей степени демонического обличия, но так и не узнал, как перешагнуть через 59 уровень. Все игроки, находясь на 59 уровне, пробуют различные способы, но мало что срабатывает. А Юнджу даже как-то спрашивала, не получила ли она какое-то системное проклятие. Проклятие. Хотя это была всего лишь шутка, но задумавшись, начинаешь беспокоиться. Ведь во время происшествия в районе Ису, Сихун получил системное уведомление, будто присланное от имени самой системы и выражающее ее просьбу. Если игроки и система геи имеют связь, то было понятно, почему им не удается преодолеть 59 уровень. Ведь тот факт, что система слабеет, может отражаться и на игроках. Сперва сосредоточусь на создании чистой силы. Пока что и не превратил всю имеющуюся у него магию в чистую энергию. Сейчас, когда у него нет идеи получше, сконцентрироваться на чистой силе будет самым правильным решением. кан у перерыв окончен. Донесся голос Сихуна. Погрузившись в себя, Кан У кивнул головой и поднялся с места. Они находились во вратах уровня С в Сувоне. Как Кан У и обещал, они приехали сюда для того, чтобы пати Сехуна смогла быстро поднять уровень. Все готовы? Хе-хе, конечно. Да, отдохнули. Хочу еще немного отдохнуть. Тесу, Хансоль и Инби, ответив, подняли с земли, а находившийся рядом Ихидна уцепилась за футболку Кан У. О чем ты думаешь? Ни о чем важном. Хоть он и действительно задумался, проблема не решается само собой. Если он, они ней расскажет. Поэтому не стоит загружать остальных своими мыслями. Если я смогу помочь, то обращайся в любой момент». Кан-У и кивнул головой. «Давайте продолжим». Кан-У рассмеялся и огляделся по сторонам. «Было бы хорошо найти отбивающийся от стаи монстра». «Вон он!» Кан-У заметил одного из самых распространенных монстров врат уровня С в сегодня, гигантского орка. Приблизившись к монстру, он применил силу тишины, ведь если их услышат другие, то все усложнится. Эхидна. Да, она вышла вперед. Девушка вытянула руку в сторону орка. Появившаяся черная дымка создала восемь серпов, что закружились и направились в орков. Тот ловким движением уклонился от атаки, не сравниться с его размерами. Однако уже через мгновение, вернувшиеся бумерангом серпа, нанесли ему множество ран, из которых потекла кровь, а его движения замедлились. Приготовьтесь. Да, Кан-У. На лице Сихуна, доставшего меч Эль Куэро, показалось волнение. Только что готовы на все Тесу и просящие отдохнуть еще НБ тоже стали серьезнее. Разлетелся вопль монстра. Еще немного. Кан уждал уж до тех пор, пока силы орка иссякнут. Важно дождаться того момента, когда монстр ослабеет до такой степени. Чтобы команда Сихуна смогла его одолеть. Не будет никакого толку, если они просто получат очки опыта. На самом деле причиной того, что Кан У привел их во врата уровня С для охоты, являлось вовсе не награждение их очками опыта. Хоть пати Сихуна пока что и слаба для сражения с С уровневыми монстрами, Кан У хотел, чтобы они как можно скорее ощутили их мощь. Это им поможет. У простого буса тоже есть свой предел, ведь если в итоге в бою столкнутся два игрока, имеющих одинаковые прокачанные характеристики, того, кого прокачали, будет явно проигрывать, игроку, получившему все свои очки самостоятельно. В настоящем бою цифры не играют роли. Именно так говорят настоящие игроки. Проще говоря, высокий уровень и характеристики – это не стопроцентная гарантия на победу. Повышение основных характеристик не более чем работа над собой и своим телом. Именно поэтому, например, бодибилдер может и не выигрывать в рукопашном бою, так как он всего лишь нарастил массу. Поскольку у Кан-У было достаточно времени накопить опыт в реальных сражениях, сейчас ему просто необходимо повышать характеристики, которые в его случае напрямую взаимодействуют с силой. Однако с Патти все было иначе. Тело громадного орка вместе с рычанием пошатнулось. Кан-У скомандовал «Начинайте!» да! Вместе с коротким ответом Сихун и Тесу выступили вперед. Хансоль начала бафать, а НБ применила магию. Даже несмотря на то, что гигантский орг одной ногой на том свете, бой шел ожесточенно. Гигантский орг это не то существо, которое смогло бы победить. Среднестатистическая пати, состоящая из игроков 40 уровня. Однако, пусть он и был при смерти, но пати Сихуна показывала отличные результаты, доказывая, что не смогут с ним справиться. Он действительно сильный. Бой завершился. В отличие от запыхавшегося Тессу, Сихун выглядел так, будто до сих пор имеет запас сил, ведь Сихун тоже обладает силами, не соответствующими его уровню. Вероятно, если бы он приложил все свои силы, то смог в одиночку противостоять гигантскому орку. Однако он понимает, что другим тиммейтам тоже необходимо потренироваться, не стал выкладываться на все 100. А он хорош. Позже нужно будет подготовить для него одиночную тренировку. Невозможно было отрицать тот факт, что между ними и остальными тиммейтами имелась огромная разница. Именно поэтому необходимо придумать что-то другое для его непосредственного развития. Давайте проверим свое оснащение и двинемся к следующему монстру. «Фух, хорошо! Тессу, иди сюда!» Консоль, подозвав его, залечила раны. В этот момент в их поле зрения попало несколько гигантских орков, направляющих свое оружие в их сторону. Они учуяли запах крови. Хоть он и заглушил исходящие от них звуки, видимо, этого оказалось недостаточно. Кан-У начал образовывать чистую силу, смотря на трех приближающихся монстров. Если бы с ними не было Кан-У, то группа точно не справилась бы с таким количеством монстров. Подождите здесь. Кан-У развернулся и раздался жуткий вопль, исходящий от торков. Парень применил силу темного копья и схватился за образовавшееся из черной дымки копье. Он выглядел не как обычно, а будто его окутывала чистая энергия. а Раздался чистый лязг металла и показался световой луч. Бегущие на него до этого орки в один момент остановились, а на теле показались тонкие порезы. Постепенно они начали расползаться, образовывая фонтаны крови. Все три гигантских орка миг потеряли жизни. Кан-У перевел свой взгляд в сторону, увидев лениво идущего к нему худощавого мужчину и следующие за ним две персоны. Одну из них оказала чарующая девушка, а второй – напуганный юноша с побледневшим лицом. С одного удара троих гигантских орков Кан-У прищурился. Йонджу на такое точно не было способна, а это значит, что перед ним человек, находящийся выше топа по стране. На ум приходил только один человек, у которого была причина явиться лично. Повелитель меча Чон Муджин. Игрок, под которым находился весь Китай. Человек, входивший в мировой топ. «Видимо, ты решил прийти лично. Я уж начал сомневаться, а не отправишь ли ты в наглую отряд убийц?» «Так ты тот самый названный брат. Извиняюсь за то, что случилось». «А, думаю, ты не понимаешь китайский». Он медленно перевел взгляд настоящего чуть позади парня. Парень явно нервничал и начал говорить. Г «Господин Чон Муджин говорил, что просит прощения за про...» «Просто говори на китайском». «О, так ты знаешь его?» Спросил Чон Муджин после того, как Кан у применил в силу общего языка, ответил ему на китайском. Кан-У кивнул головой. Мужчина с неким облегчением продолжил. «Значит, беседа будет быстрой. Прошу прощения, мои подчиненные, повели себя грубо. На словах кто угодно может извиниться. Ха-ха, верно». Мужчина низко поклонился Кан У, увидев подобное, все вокруг замерли, потрясением. Даже Кан У, не ожидая, что так произойдет, крепко сжал губы. Повелитель меча Чун Муджин, сильнейший человек, читая, поклонился какому-то простолюдину. Это должно быть совсем непросто. Не верилось, что человек, обладающий такими силами, способен на подобное. Нагрубившие тебе игроки были изгнаны из легиона. Это я виноват в том, что не смог правильно воспитать подданных. Что ж, раз уж ты приехал лично, то я приму извинения». Так или иначе, из-за Намгуджина ведь никто не пострадал. А поскольку он был еще и наказан своей гильдии, большего и не нужно было. «Так почему ты тут?» «Я приехал ради встречи с драконом». «Это я уже слышал. Почему ты настолько сильно хочешь встретиться с Сихуном?» «Я смотрел видео». Кан-У вопросительно на него посмотрел. «Кажется, оно называлось Дракон Наису". На «Видео сражения в том месте». «И что?» «Мне захотелось кое-что проверить». Мужчина расплылся в улыбке и продолжил. Как же дракон смог овладеть техниками мусина?»